Искренне надеюсь, так и будет. Но если это случится, что помешает тебе вернуться сюда вместе со мной? Когда твои родители найдут, они пошлют за тобой. Или кто знает, возможно, они решат сами вернуться в Англию. Ну, что скажешь? Давай завтра всё же поедем в Англию, а там посмотрим. Что будет? Простите, сэр. Видите ли, детективы ищут моих родителей. И это самые лучшие детективы. И не помню, что именно отвечал мне полковник, вероятно, просто продолжал кивать, но в конце концов он о низко склонился надо мной и положил руку мне на плечо. Послушай, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Для тебя весь мир словно обрушился. Но ты должен быть храбрым. Кроме того, твоя тётушка в Англии ждёт тебя. Неужели ты забыл? Разве можно в теперешней ситуации так огорчать старую даму? Спустя годы в тот вечер за ужином Поделившись с полковником своими воспоминаниями об этих его последних словах, я думал, он рассмеется. Однако он признался с грустью. «Мне было так жалко тебя, мой мальчик, так ужасно жалко». Потом, почувствовав, вероятно, что неверно угадал мое настроение, он усмехнулся и, И уже веселее добавил, — помню, как мы с тобой ждали в порту посадки на пароход. Я все повторял, — послушай, нас ждет веселое путешествие, мы прекрасно проведем время. А ты лишь твердил, — да, сэр, да, сэр, да, сэр. — Да. Я позволил ему предаться воспоминаниям о старых знакомых, присутствовавших тогда в кабинете мистера Андерссона. Ни одно из упомянутых имён ничего мне не говорило. Полковник замолчал, и тень набежала на его лицо. Что касается самого Андерссона, сказал он наконец, Я всегда чувствовал себя в его присутствии как-то неловко. Было в нём что-то скользкое. Вообще, если хочешь знать, во всём этом деле было нечто скользкое. Закончив фразу, он взглянул на меня с тревогой и прежде чем я успел что-либо ответить, Снова быстро заговорил, перейдя к теме, несомненно казавшейся ему более безопасной, о нашем путешествии в Англию. Вскоре он уже снова посмеивался, вспоминая кое-кого из наших спутников, членов команды, забавные эпизоды, которые давно вылетели у меня из головы. Он говорил об этом с нескрываемым удовольствием, И я охотно поддакивал ему зачастую, притворяясь, будто вспоминаю то, о чём он рассказывает, только для того, чтобы порадовать старика. Однако в конце концов этот поток воспоминаний начал немного раздражать меня, потому что постепенно за весёлыми анекдотами вырисовывалась картина моего поведения на пороходе, которая мне решительно не нравилась. Он описывал, как я бродил по кораблю, постоянно погружённый в себя, печальный, готовый расплакаться по малейшему поводу. Несомненно, это давало ему возможность представить себя в роли героического попечителя, но возражать ему было бессмысленно, это да к тому же и невежливо. Тем не менее, как уже заметил, раздражение постепенно нарастало во мне. Потому что, насколько помнил я сам, а это путешествие помнилось совершенно отчётливо, я весьма ловко приспособился к изменившимся условиям. Отлично припоминаю, что отнюдь не выглядел несчастным, и корабельная жизнь, а равно как и перспектива разворачивавшегося впереди будущего, приятно будоражила меня. Конечно, порой я скучал по родителям, но убеждал себя, что всегда найдутся другие взрослые, которых я полюблю и которым буду доверять. Среди пассажиров было несколько дам, которые, услышав о том, что со мной стряслось, суетились вокруг меня с сочувственным видом, и, помню, раздражали они меня так же, как полковник, своими парами. воспоминаниями в тот вечер в Дорчестере надо сказать я вовсе не был столь опечален, как думали окружавшие меня взрослые за всё долгое время путешествия было только один случай, когда меня действительно можно было назвать распутившим инюни-пострельёнком да и он имел место лишь в первый день пути Небо в то утро было затянуто тучами, вода казалась грязной. Я стояла на палубе парохода, глядя на удаляющуюся гавань, на берег реки, усеянный лодками сходными маленькими домиками, тёмными деревянными пирсами. А за всем этим возвышались величественные здания шанхайской набережной, очертания которых были расплывчатыми и нечёткими. Ну как, малыш? услышал я рядом голос полковника. Думаешь, когда-нибудь ты сюда вернёшься? Да, сэр. Надеюсь вернуться. Посмотрим. Вероятнее всего, как только ты обоснуешься в Англии, все это скоро забудется. Шанхай — неплохое место, но восьми лет проведенных здесь мне вполне хватило. Полагаю, и тебе достаточно того времени, что ты здесь прожил. Еще немного, и ты превратился бы в китайца. — Да. Да, сэр. Послушай, старина. Тебе действительно нужно взбодриться. В конце концов, ты ведь едешь в Англию домой. Именно его последние слова о том, что я еду домой, вызвали во мне всплеск эмоций в первый и, уверен, последний раз. Но даже тогда мои слёзы означали скорее гнев, чем печаль. Слова полковника были мне крайне неприятны. Я осознал, что отныне буду привязан к чужой земле, где не знала ни души, между тем, как в городе, таявшем и теперь в дымке, осталось всё, что было мне дорого, и прежде всего мои родители. Они были где-то там, за гаванью, за грандиозным контуром набережной. Я вытер глаза, в последний раз посмотрела на берег. Не увижу ли там хоть мельком маму, а может и отца, бегущих вдоль берега, машущих руками и зовущих меня вернуться? Но даже тогда я отдавал себе отчёт в том, что это лишь детские фантазии. Понаблюдав, как город, бывший для меня родным, всё более удалялся, я повернулся к полковнику, бодро взглянул на него и спросил: Скоро мы уже будем в открытом море, не правда ли, сэр? Надеюсь, мне удалось в тот вечер скрыть от полковника свое раздражение. Садясь в такси на Саут-Одли-Стрит и прощаясь со мной, он, несомненно, пребывал в прекрасном расположении духа. И лишь через год после той встречи, узнав о его смерти, я почувствовал себя немного виноватым в том, что не был с ним... Более сердечен тогда в Дорчестере. В конце концов, некогда он оказал мне добрую услугу, и, судя по всему, что я о нем знал, был очень порядочным человеком. Но, полагаю, из-за той роли, которую он сыграл в моей судьбе, из-за того, что был так тесно связан с роковыми... События моей жизни в памяти у меня он навсегда останется фигурой противоречивой, двойственной. Года 3, а то и 4 после происшествия в отеле Вольдорф мы с Сарой Хеммингс почти не сталкивались. Помню лишь однажды заметил её на коктейле в доме на Мейфер. А народу там было полно, но я мало кого знал и решил уйти пораньше. Пробираясь к выходу, я увидел Сару Хемингс. Она разговаривала с человеком, стоявшим прямо у меня на пути. Первым моим побуждением было обойти их. Но тогда я был весьма известен в связи с успешным раскрытием убийства Роджера Паркера. И мне пришло в голову проверить, посмеет ли теперь мисс Хеминкс вести себя со мной так же надменно, как тогда в отеле Вольдорф. Поэтому я продолжил свой путь так, чтобы оказаться непосредственно перед ней. Проходя мимо, я заметил, как её взгляд остановился на моём лице, и в нём появилось напряжение. Она мучительно старалась вспомнить, кто я такой. Потом я увидел, что она меня узнала, но не улыбнувшись и не кивнув, снова перевела взгляд на своего собеседника.